Глава 13 Арго заметили издалека. По реке донеслись тревожные звуки ударов по металлу, а на берег вы... быстро высыпали многочисленные человеческие фигурки. За две недели экипаж здорово освоился с корабельным управлением. Ловко развернувшись в сторону левого берега, маневренное судно даже при помощи грибных весел достигло залива. По инерции преодолело последние метры, и мягко уткнулось песчаное дно. Спускаясь в лодку, Олег пожалел, что здесь так и не сделали причал. Островитянам было не до этого, но все равно обидно. Осадка корабля сильно увеличилась от груза соли, он не мог теперь подойти к самому берегу, чтобы сбросить сходни. Выбравшись на сушу, Олег пожал руку Добрыни, и тот неторопливо произнес «Ну как?» Кивнув на огруженное судно, Олег заявил, тон восемь или десять, точно не скажешь, сам понимаешь. Еще несколько хороших шкур привезли, вроде медвежьих. Проблемы были? Да, у меня один убитый. Тело привезли, надо парня побыстрее похоронить. Двое тяжело раненых, еще пятеро будут валяться от недели до месяца. Один и того больше открытый перелом ноги. Кто? Ваксы! Устроили нам хитрую засаду на обратном пути. У вас как? Нормально. Перехватили пару лодок с людоедами, обошлось без потерь. Одного охотника убил тигр, другого успел сильно покалечить, прежде чем его прикончили. На остальные поселения людей были нападения, есть убитые и похищенные. Еще раз устраивали сбор в большом поселке. Пытались выработать единую систему патрулирования местности. Но ничего толкового не вышло. Каждый тянет одеяло на себя. Мелкие лагеря разбегаются с большой скоростью. Кто-то уходит на восток, другие присоединяются к нам или к кому-либо еще. Ладно. Моим людям нужен отдых. Сильно спешили, вымотались на веслах. Нельзя ли разгрузить корабль без их участия? Разумеется, Давайте. Топайте в поселок, там при виде вас баню посильней раскочегарили. Ага, а вот и мы нарисовались. обрадно повернулся Добрыня. На берег высадилась Аня, встала перед руководителем с самым невинным видом. Ну как, хорошо повеселились, поинтересовался Добрыня. Не очень, безмятежно ответила девушка. Кивнув на Олега, она пояснила, этот мужлан не отпускал меня с корабля ни на шаг. «За тебя очень Антон волновался». «А он мне не папа, так что пусть сохраняет спокойствие, я не обязана перед ним отчитываться за свои поступки». Аня удалилась с преувеличенно гордым видом. Покачав головой, Добрыня с немалой завистью произнес «Вот кому жизнь хороша!» «После нападения на поселок она уже через пару часов была веселая и беззаботная. Я ей очень завидую». «У нее просто память короткая», — буркнул Олег. «Она не в состоянии долго думать о чем-либо одном». «Ты не сильно удивился, когда ее обнаружил?» «Нет, пустяки, легкий сердечный приступ, это не смертельно». «Ладно, я пойду, вечером еще поговорим». «Конечно, кроме разгрузки что-нибудь делать надо?» «Нет, мы даже палубу успели от крови отскрести». За эти две недели в поселке зря времени не теряли. Население достигло 230 человек за счет парочки присоединившихся поселений. На золотом руднике работало 16 человек. Производство на малом острове не стояло на месте. Всех жителей обеспечили посудой, она была грубая, некачественная, но все же хоть минимально обеспечивала их потребности. Плавка руды проводилась ежедневно. Железа для кузни вполне хватало, уже появился небольшой запас для торговли. Кроме того, у островитян появилась медь. Сами они ее не промышляли, этот металл обнаружили на левобережье, его добывали в далеком селении на севере, в нескольких днях пути. Тамошние жители наладили торговлю. Они охотно отдавали медь в обмен на железо. По его производству островитяне пока были вне конкуренции. Такого месторождения высококачественной руды больше ни у кого не имелось. Хотя кое-кто, по слухам, уже пытался наладить его выплавку из местных источников. А кроме того, не стоит забывать о машинах, принесенных сюда. Их разобрали до винтика. Кузнецы наладили выпуск более качественных изделий. Их умение повышалось с каждым днем. Они научились выпускать в больших количествах несложные вещи вроде гвоздей и наконечников стрел с помощью примитивной штамповки. При такой работе высокая квалификация не требовалась, так что справиться мог кто угодно после короткой подготовки. И нормальные мастера были освобождены от подобной рутины. Планы по отношению к намечающемуся плаванию на юг не изменились. Опыт нынешнего путешествия пригодился выявил некоторые недостатки, позволил принять меры по их устранению. Один из новичков-островитян немного разбирался в яхтах. Он очень хотел поменять оснастку на более прогрессивную, подходящую для сложных маневров и ходьбы при боковом ветре. Но ему не дали развернуться. Парус был всего один, нарезать из него целый комплект не получится». Зато кузнецы получили чертежи для деталей небольшой баллисты. Если установить ее на носу, Арго превратится в настоящий боевой корабль. С этой же целью его вытащили на берег, чтобы укрепить нос металлическими листами и стальной заточенной полосой. После этого они легко преодолеют заграждение ваксов, ударив по нему на хорошей скорости. Железные детали планировали покрыть смолой, получаемой из корневищ деревьев. Она предохранит их от ржавчины в речной воде. Олег спал через раз. Значительная часть хлопот по подготовке плавания легла на его плечи. Необходимо было хорошо вооружить весь экипаж, снабдить добротными доспехами и щитами, ведь в случае больших потерь они попросту не смогут вернуться, двигаясь вверх по течению фреоны. Он лично следил за тренировками своих людей, нещадно их гоняя до седьмого пота, стремясь хоть немного поднатаскать за оставшиеся дни. Особое внимание уделял стрелкам. Из всех людей выбрал 12 человек, более-менее справляющихся с луками. Выдал им тяжелое оружие, усиленное стальными полосами. Едва не доведя Добрыню до слез, выбил такие у него 6 арбалетов, почти все, что были у островитян, мотивируя этот откровенный грабеж тем, что они себе еще наделают. Самострелы были не слишком качественные, да и мощность подкачала, но стрелять из них мог любой без особой подготовки. Кроме всего прочего, пришлось заняться кораблем. Просмолели днище на подозрительных участках, проконопатили прохудившиеся щели, так как в трюме начинала появляться вода, Местами подняли фальшборд, проделали в нем маленькие бойницы. Лучники, стоящие в этих местах, могут теперь не бояться вражеского обстрела. В общем, заботу Олега хватало. Десять дней подготовки для него слились в один. Добрыня вышел из леса, пристально посмотрел в сторону большого поселка, покачал головой и сам себе заявил: «У нас на острове покруче будет». На берегу озера возвышалось вполне приличное укрепление. Защитой служил трехметровый частокол, набранный из тонких бревен. Кроме того, перед ним в несколько рядов стояли заостренные колья, наклоненные наружу. Местами над стенами возвышались вышки с укрепленными площадками, примитивные аналоги башен. Островной лагерь выглядел более защищенным, стены повыше поставленные из толстых ровных бревен, подсыпаны с двух сторон. Башня одна, но капитальная, с настоящими воротами и катапультой, способной метнуть пудовый камень за сотню метров. По углам похожие вышки, но гораздо большей высоты, с хорошо укрепленными крытыми площадками и добротными наружными стенами, выложенными из бревен. Защитники могут подниматься наверх, не опасаясь вражеского обстрела. Добрыня был доволен укреплениями острова. Он был уверен, что людоеды им так не страшны. Опасаться стоило только хайтов, но они ни разу не появлялись в этих краях, а кроме того, для захвата такой крепости потребуется немалый отряд. Продолжив дорогу, он подошел к проему в стене. Ворот здесь не было, на ночь его закрывали горизонтально уложенными бревнами, вход охраняла парочка часовых. Выглядели они как герои голливудских боевиков, повествующих о непростой жизни людей, уцелевших после ядерного апокалипсиса. Их тела защищали корявые доспехи из автобусной жести. На голове виднелись шлемы из нее же, только укрепленные стальными полосами. Однако вид их не впечатлял, скорее всего эти котелки легко сомнёт сильный удар дубины трогладита. Один парень держал копье на поясе второго болтался небольшой топор. Добрыню здесь знали и даже не пробовали задержать. Он остановился самый поинтересовался. Круг в поселке да вроде да кивнув он прошел в крепость. Внутри продолжались строительные работы. Люди возводили постоянные дома. Добрыня нахмурился. На острове только сейчас стали уделять пристальное внимание жилью. До этого все силы уходили на возведение укреплений, так что добротных строений было очень мало. Здесь ситуация была немногим лучше. А если учесть, что местное население почти в 2,5 раза больше, то еще хуже. Кроме того, он заметил, что крыши покрывают тесом, и не сдержал довольной усмешки. Их гончарный цех работал день и ночь, но с толком, черепицы хватало. Добрыня не сомневался, что до зимы они покончат со стройкой, и поселок примет нарядный вид, розовеянно-овехонькими крышами. Кругов нашелся возле кузнечных мастерских, он как раз направлялся в сторону ворот, Добрыня едва успел его перехватить. Поздоровавшись с мэром, здоровяк поинтересовался. Новости есть? Почтальон вчера заявился с севера. Говорит, там целое селение вырезали. Далеко? Да он сам не знает. Этих бродяг разве поймешь? Возможно, сам все выдумал. А у вас как? Я ничего интересного. Позавчера на правом берегу рыбаки заметили ваксов. Я поутру послал бойцов, но без толку никого не нашли. Людоеды не слишком рвутся с нами связываться, прошли те времена». «Да, — согласился Кругов, — я до сих пор с содроганием это вспоминаю. Но нас тогда на четыреста человек был всего один топор, смех да и только. Ты что, один пришел? Как видишь? Не боишься? Пусть боятся те, кто попадется на моем пути». «Понятно». Круче меня только звезды, выше меня только яйца. И с чем пожаловал? Ты ведь просто так по гостям не ходишь? Естественно. Обувь дефицит. Чего ее зря топтать? В общем, дело такое. Кузнец у тебя тут есть, Федор Иванович. Он слесаря, не кузнец. Да какая разница? Раз в кузне работает, значит кузнец. У нас на острове племянница его живет, женщина неплохая, но грустит больно, хочет к дяде поближе жить. Все ж родной человек, да и он не против к нам перейти. Пусть она сюда перебирается, я не возражаю, насмешливо заявил Кругов. Не все так просто, она себе у нас хорошего мужика нашла, у них там ячейка общества, разве можно ее разрушать? Но пусть и его прихватит, семью разбивать нельзя. Не получится. Он с острова ни шагу. Никак ваш поселок уходить не хочет. Гораздо проще будет, если Федор Иванович к нам переберется. И все, ухмыльнулся Кругов. Слушай, тебя не Добрыней надо называть, а Мойшей или Абрамом. Решил у меня одного из лучших работников умыкнуть. Думаешь, что самый хитрый? «Дураков в зеркале ищи. У нашего Феди золотые руки. Он с металлом, как с пластилином, работает. Что хочешь, тебе сделает. Зря ты свои ботинки топтал. Не отдам я его. Можешь чесать обратно». «Понятно», — вздохнул Добрыня. «Ну что ж, хотел вам тут немного помочь. Почти безвозмездно, но раз такие дела, лучше поостерегусь». Слишком у вас сурово. Где это видано, чтобы семье не давали воссоединяться? Ты «Да не очень-то Федя рвется на ваш остров. Хотел бы давно, сам ушел. Как знаешь, бросил Добрыня. Пойду я. Постой, поспешно произнес Кругов. Что ты там говорил насчет помощи? Да ничего интересного. Я тут подумал. Дело к осени. Кто знает, что тут зимой творится, можно ли без запасов прожить. «В этом году неплохой урожай местного кедра», — заявил Кругов. «Набьем побольше шишек, они довольно сытные». «Где это видано? Одними орехами питаться мелкие, они больно, да и урожай не настолько велик. Учти, его придется делить с грызунами и птицами». «А ты что предлагаешь?» «Ничего особенного». «У меня тут немного соли нарисовалось. Дай, думаю, поделюсь с соседом, а он мне в ответ смолы подкинет. Ну, раз такие дела, так лучше оставлю ее себе, слишком уж вы суровые». «А много соли хотел отдать», — оживился Кругов. «Килограммов триста». Мэр присвистнул и поинтересовался, где взяли, в магазине купили. «Корабль привез», — догадался Кругов. Рыбаки и охотники из большого поселка вовсю промышляли на левом берегу Фрионы, и плавание Арго не прошло для них незамеченным. «Было дело», — согласился Добрыня, «только вам туда не добраться. Наши даже на корабле без приключений не обошлись, а про плавание на лодках даже не думай. Вырежут твоих ребятишек, как кроликов». «А смолы сколько хочешь?» «Баш на баш!» «Да ты что! Где я столько наберу? У меня все на строительство идет!» «Не знаю. Твои проблемы. Вон сколько пней оставили. Корчуй и выжигай. Половину соли могу подбросить сразу, остальную потом после расплаты. Только зря мы этот разговор затеяли». «Почему?» Ты да я как вспомню, что бедный Федя разлучен со своей племянницей, так сердце кровью обливается, ни о чем не могу думать, даже о соли!» Досадно сплюнув, Кругов, скрипя зубами, заявил, «Да подавись ты своим Федей! Забирай его нахрен, чтобы он у тебя кочурился от цирроза печени, задолбал уже! У него по всей мастерской брашка ягодная бурли, пьянь ходячая!» «Ну вот, так бы и сразу. Можешь еще и лома забрать. Этот торчок со своей шайкой обнаружил недавно заросли конопли. У них теперь сплошной карнавал. Вчера так обкурились, что, не найдя ночью ничего съестного, озерных жаб на берегу пекли. Можешь всех их забирать», — щедро заявил мэр. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Добрыня. «Но лучше не надо». Нельзя лишать поселок лучших людей. Он был доволен. Федор Иванович, несмотря на все свои недостатки, действительно был отличным мастером. На острове таких очень не хватает. А соль поможет большому поселку перезимовать. Добрыня не хотел, чтобы здесь начался голод. Более того, он оставил запасы и для других лагерей. Хоть они и не могут жить вместе, забывать друг о друге не следует. Сегодня повезло островитянам, надо не жадничать, делиться удачей с окружающими. Земля ведь круглая, добро всегда возвращается. А кроме того, смола им не помешает».